Глава двенадцатая Я пришла на десять минут раньше положенного. Тем не менее, дверь в дегустационную была уже открыта. Правда, входить не спешила. Сердце от волнения билось слишком часто. Казалось, еще немного, и оно выпрыгнет из груди, захватив с собой поселившийся в ушах барабан. Лежа утром в ванной, я не раз представляла встречу с моей. Воображала, как мы посмотрим друг на друга, точно любовники, хранящие тайну. Но сейчас ни в чем не была уверена. Тогда у меня имелся шанс уйти незамеченной, и я им воспользовалась. А теперь? Теперь мне ничего не оставалось, как посмотреть проблеме в глаза. Сделав глубокий вдох, собралась силами и едва дыша переступила порог. На моем месте с мрачным выражением лица восседал архимаг Нолис, и десертной вилкой ковырялся в овощном рагу из кабачков и баклажанов. Над одним скалой возвышался Дамиан, одетый в темно-синий мундир и черные брюки. Серебристые волосы были стянуты узкой лентой цвета океана при шторме. Чуть поодаль отважных персон, наблюдая за происходящим, беззвучно посмеивался Лакей. Заметив меня, он вытянулся по струнке и уставился перед собой. Воздух в помещении накалился и почти искрил между мужчинами. «Поживее нельзя!» — прорычал генерал и продолжил с сарказмом. «При ваших темпах, достопочтенный архимаг, обед состоится не раньше завтрашнего дня!» «Что я могу поделать? Дегустатор из меня никудышный!» — прокричал придворный маг бросая вилку на стол, затем снова схватила ее и поддел на зубье кусочек баклажана. «Вот вы знаете, что здесь так воняет? Вдруг блюдо отравлено?» Я убрала артефакт в кожаный мешочек, втянула носом воздух и ощутила характерный запах. Немного мятный, с древесными и травянистыми нотками. Базилик с ароматом камфоры. Мужчины тотчас перевели взгляд с объекта раздора на меня, и я задержала дыхание. На лице архимага Нолиса появилось облегчение. Я даже услышала его протяжный выдох. В серых глазах Демиана отразилась целая гамма эмоций — удивления, счастья и в то же время недовольство. Однако не те не сожаления, что было хорошим знаком. Время шло, молчание затягивалось, и мое сердце снова пустилось в скач. «Что ты здесь делаешь? Иди отдыхай!» Наконец непререкаемым тоном заявил генерал, продолжая проходиться по мне изучающим взглядом, словно не встречал целую вечность. «О, прекраснейший дегустатор! Как мы рады видеть вас в полном здравии!» С нескрываемой радостью воскликнул придворный маг и вскочил со стула, будто ужаленный. «Я отлично себя чувствую, готова приступить к обязанностям», — бодро отозвалась я, изобразив вымученную улыбку. Казалось, архимаг Нолис ждал этих слов, будто манной небесной. Он бросился к двери, выкрикивая. — В таком случае позвольте откланяться. меня столько дел, столько дел. Его Величество поручило изобрести новое заклинание. — Архимаг Нолис! — окрикнул глава придворного мага, но того и след простыл. Начальник взглянул на меня и развел руками. — Сама она просилась. — Приступай. Я приложила немало усилий, чтобы избежать прикосновений. Тянула и без того плоский живот, прижала спиной к стене, направляясь к стулу. Четно. Майе будто специально провел ладонью по моей чувствительной груди. Каждая клеточка в теле незамедлительно затрепетала. Бедра обдало волной жара, а сердце превратилось в несмолкающий барабан. Мне пришлось опустить голову и ускориться, чтобы начальник ничего не заметил. Спящее влечение пробудилось, и, казалось, не хотело больше засыпать. Неужели я теперь постоянно буду так реагировать на прикосновение этого мужчины? Намереваясь скрыть потрясение и волнение, я поспешила заняться делом. Однако эмоции выдавали собственные руки, точнее дрожь, которую с трудом могла контролировать. Пристальные взгляды Демиана наряду с горячим дыханием, то и дело касавшимся моего уха, не способствовали успокоению души. В итоге дегустация превратилась в пытку. Едва было опробовано последнее блюдо, я испустила облегченный выдох. Конец мучениям. Выпрямив плечи и слегка размяв затекшую шею, я попыталась обойти мага, но он преградил дорогу. «После ужина жду тебя в своем кабинете», — беспрекословно бросил начальник. «Не явишься? Накажу». Я гулко сглоднула и посмотрела на него, словно ягненок на волка. «Зачем?» — собственный голос прозвучал довольно жалко. «У меня накопилось порядком вопросов. Я не первый мужчина в твоей жизни. Учитывая прошедшую ночь, отрицать это Морено бесполезно. Сказал бы, что это не мое дело, но мне, как главе безопасности, следует во всем разобраться. Подбородок Майе казался твердым, точно гранит. Ему явно не хотелось бросать эти фразы, но долго заставлял. Очевидно, либо инициация не состоялась, что маловероятно, либо кто-то заблокировал твою демоническую сущность. Мне нужны ответы, и я получу их любой ценой. Но сначала дам тебе шанс самой признаться. И советую прислушаться. Так будет менее болезненно. В первую очередь для тебя. Или хочешь снова встретиться с Хейлом? Кто знает, вдруг на этот раз у него получится осуществить задуманное. Угрожаете? На моем лице застыла фальшивая улыбка, глаза жгли слезы, чьи-то острые когти разрывали душу на части. Майе не выдержал пристального взгляда и на миг посмотрел на стену. «Предупреждаю». Более мягко добавил он и положил руку мне на плечо. "Марена, я знаю, что ты не представляешь опасности, поэтому тебе особо нечего бояться». «Как догадались?» «Ты не тянула из меня жизненные силы во время... на пике страсти», — сухо заключил начальник. Контролировать демоническое существо в подобном состоянии невозможно. «Вдруг я надела амулет?» «Как это сделала твоя жена?» Язвительно добавила про себя и сбросила с плеча мужскую руку. «Но тебе ничего не было». «Получается, вы поддались, чтобы проверить меня?» Нижняя губа невольно задрожала. Несмотря на утверждение, Майе посчитал нужным ответить. «Отчасти». С трудом сдерживая слезы, я бросилась прочь из дворца, и на входе в королевский сад столкнулась с ламаром. Глядя на широко улыбающегося блондина, ощутила, как по сердцу разливается тепло. Душу охватило приятное чувство безмятежности. «Прекрасная Минейра, своим появлением вы озарили этот мрачный день. Как ваше здоровье?» Голубые глаза Уилмингтона сияли чистейшими топазами. «Уже наслышаны?» Не только наслышан, но и прошел допрос с пристрастием. Простите, не хотела, чтобы на вас легла тень подозрения. Просто генерал Майе был так настойчив. Бросьте, мне ли не знать, до чего он невыносим и настырен. Впрочем, вы можете загладить вину. Ламара одарил меня сверкающей улыбкой. Если прогуляетесь со мной по саду. Несмотря на паршивое настроение, я улыбнулась в ответ и утвердительно кивнула. Блондин галантно подставил локоть, и мы неторопливой походкой побрели по аллее. «Надеюсь, вы не сильно пострадали?» Вернулся он к старой теме. «Совсем немного. А вы?» В процессе допроса. Ламар возмущенно фыркнул. «Нисколько. Я с первых минут дал понять вояке, что не причастен ни к нападению, ни к смерти старого зануды, поэтому он быстро отстал. Расскажите что-нибудь о себе». Сменил Уилмингтон внезапно тему, заставив мои внутренности похолодеть от волнения. «Например?» «Например, как живется девушке со столь уникальным обонянием?» Я поморщилась и передернула плечами, вспоминая мучения, через которые мне пришлось пройти до появления артефакта. Не очень весело. Дурнопахнущие носки нередко мешали мне в детстве спать по ночам. Зато я с легкостью находила спрятанные сладости. Иногда родители теряли вещи и просили найти их. В такие минуты я ощущала себя поисковой собакой. Блондин сомнением посмотрел на меня и вдруг расхохотался. Почувствовав знакомый тяжелый взгляд, повернула голову направо и увидела Майе в компании принцессы Ламии. Они не сводили с нас глаз, при этом у обоих были такие лица, словно они только с похорон. Мрачнее некуда». «Может, продолжим общение за чашечкой кофе или чая?» — предложил Ламар. Его голос заметно изменился, лишившись бодрых и радостных ноток. Он наполнился грустью и отчаянием. Что на них все вдруг нашло? — С удовольствием, но у меня уже назначена встреча. — Жаль. Значит, в другой раз? — с надеждой спросил Уилмингтон. Несколько долгих мгновений я пристально смотрела на блондина, желая запомнить его образ на тот случай, если эта встреча была последней, и выдавила. Непременно. Ламар взял мою руку в свою ладонь, поднес к губам и демонстративно запечатлел на ней поцелуй. Я чувствовала, что блондин играет, но не могла понять, для кого из тех двоих предназначался устроенный спектакль. Неопределенность, точно заноза, засела у меня в голове. Я долго думала, что делать дальше, и в какой-то миг пришла к твердому убеждению, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И будь что будет. Пожалуй, я устала дергаться и бояться встречи с Дамианом. — Чего грустишь? С утра сияла, словно маяк в ночи, а теперь мрачнее тучи. — поинтересовался архимаг Клирал после ритуала по подпитке жизненными силами. — Мои требует ответов. — Вот террас. — протянул он и плюхнулся в кресло. «Как будешь выпутываться?» Я испустила тяжелый вздох и уронила лицо в ладони. Затем снова посмотрела на бывшего дегустатора. «Никак. Расскажу правду. Умом вчера случайно не тронулась? Или головой сильно об пол стукнулась? Нужно было тройную порцию энергетического коктейля запрашивать, или четверную? Ты же больше не жилец. Он расправится с тобой, как только обо всем узнает. Еще и любовничка твоего вздернет». «Не вздернет». — Вряд ли ему захочется вместе со мной отправляться на эшафот. — Это что получается? — Он сам тебя инициировал! Скрипучий голос архимага взлетел сразу на две октавы. — Вот дела! День это дня, история становится интересней. Придется задержаться в этом мире. — Зачем? — растерянно спросила я. — Любопытно, чем все закончится. Может, передумаешь, пока не поздно? С нажимом проговорил сосед. — Я уже привык к тебе, жаль, будет расставаться. Мне тоже, но так надо. Схожу в термы, пополню запас, сила-то на мочалку похожа, и прямиком к мое. Нечего ждать вечера, он ничего не изменит. Я сняла кулон, убрала его в ящик письменного стола и направилась к выходу. Эх, гримыка-то моя. Жалостливо бросил вслед Архимаг. Как и в прошлый раз. По пути к купальне мне не повстречались ни здешние слуги, ни великосветские персоны, ни члены монаршей семьи. Казалось, все обитатели дворца вновь куда-то резко испарились. В термах царила неестественная для этого времени тишина, нарушаемая лишь шумом льющейся воды и приятной, услаждающей слух музыкой. Обрадовавшись течению обстоятельств, я собиралась воспользоваться ситуацией и получить незабываемое удовольствие от водных процедур. Но стоило приблизиться к купальне из синего и белого мрамора, как увидела в ее дальнем конце мою личную головную и сердечную боль. Глаза домианы были закрыты, руки разбросаны в стороны, голова откинута назад и покоилась прямо на плитке. Лазурная вода едва доходила генералу до крепкой груди, так и приковывающий к себе взгляд. Серебристые капельки влаги искрились на сильной шее и широких плечах. Я могла бы часами наслаждаться подобной картиной, тем не менее решила поскорее уйти. Зачем будить лихо, пока оно тихо? Я торопливо сделала два шага к выходу и резко остановилась. На душе скребли кошки. Тревога колоколом звенела в ушах, а внутреннее чутье подсказывало, что-то не так. Повернувшись, снова посмотрела на мага. Издалека казалось, что он дремлет но лежал немного неестественно. Его грудь вздымалась слишком часто для спящего человека. И этот горький запах миндаля... — Генерал Майе! — почти шепотом окликнула мага. Призвав на помощь водную стихию, создала фонтанчик и направила струю прямо ему в лицо. Никакой реакции. Связав факты воедино, почувствовала, как пол пришел в движение, а озноб пробежал по спине. Дымян! истошно завопила я и бросилась к начальнику. Сложно было определить, сколько он пролежал здесь, но его губы успели побледнеть, а кожа на лице приобрести сероватый оттенок. Майе срочно нужен был свежий воздух и противоядие, пока не поздно. Впрочем, как и мне. — На помощь! — позвала со всей силы. В ответ тишина. Я поняла, что рассчитывать придется исключительно на свои силы, и осмотрелась по сторонам. Ни одного окна. Что же делать? Взгляд сам собой зацепился за стеклянный купол. В голове вмиг созрело решение. Король убьет меня. Пронеслась удручающая мысль. Но «Ну и без Домиана, несмотря на все его придирки и обвинения, моя жизнь не будет прежней. — О, боги, помогите! — сорвался шепот с губ. Глядя на умирающего Майе, я внезапно осознала, что ему удалось загадочным образом подобрать ключик не только к моему телу, но и к сердцу. Оно разорвется на части и погибнет, или превратится в камень, если мне не удастся спасти любимого человека. С того момента я действовала на подсознательном уровне. Первым делом призвала стихию и вытащила с ее помощью генерала из купальни. Затем накрыла нас прочным защитным барьером и приняла сплести сложное заклинание. Вода тотчас зашумела, стала беспокойной. Отступив от краев мраморной чаши, она побежала по кругу и стала собираться в огромный волнующийся шар. Пора, нельзя медлить. Я резко вскинул руки, и вода столбом с мощным ревом устремилась ввысь. Спустя долю секунды раздался звон разбивающегося в дребезги купола, и тонны лазурной жидкости, захватив смертельно опасные осколки стекла, полетели обратно. В ту же секунду я упала на колени и накрыла собой майе на тот случай, если не сработает защитный барьер. Поток воды с оглушительным грохотом обрушился в купель, отскочил от мраморной плитки и буйным фонтаном обмыл все вокруг. Пошумев еще немного, лазурная стихия угомонилась. Чистый воздух незамедлительно ворвался в помещение, вытеснив ядовитые пары. Прозрачным полотном он навис над нами, затем, словно преданный щенок, Начала лизать мужские руки, щеки, пытаясь привести Демиана в чувство. На миг сердце охватила радость. Раз они не потеряли связи, значит шансы спасти любимого мага еще велики. Не теряя ни секунды, я создала из воды носилки, опять-таки с помощью родной стихии уложила на них мое, взяла его за руку и устремилась к выходу. Осколки хрустели под ногами и, казалось, этому режущему слуху звуку не будет конца. Вскоре я все же добралась до входных дверей, вышла на улицу и тотчас предстала перед толпищей взволнованных стражников. «Что произошло?» — бросился к нам начальник караула. «Его пытались отравить цианидом», — уверенно заявила я, убирая пальцы с безвольно висящей мужской руки. Видеть Демиана в таком состоянии было невыносимо больно. Слезы стали наворачиваться на глаза. «Благодарю за помощь, теперь мы сами позаботимся о генерале», Позже вам необходимо будет дать показания, — приказал начальник караула. В следующий миг охранники будто по команде окружили мое, оттеснив меня подальше, соорудили новые носилки, на этот раз из воздушных лент, и стремглав рванули в сторону лазарета. Не успели они скрыться из виду, как передо мной появился Ламар. На лице ни тени улыбки, а в голубых глазах тревога. — Рина, вы в порядке? — взволнованно спросил он. Я был рядом, когда услышал взрыв. Пожалуй, весь Белатрикс содрогнулся от его силы. Я не смогла произнести ни слова. В горле появился огромный ком, и он старательно теперь душил меня, поэтому я просто пожала плечами. Затем, порвя эмоций, нисколько не заботясь о последствиях, сократила разделяющее нас расстояние, прижалась щекой к груди Ламара и громко зарыдала. Мне нужны были тепло, защита и понимание который мог дать лишь он, такой родной и близкий. Блондин положил мне на спину руку, словно щитом закрывает внешнего мира, и утешительно произнес. Поплачьте, вам станет легче. Мы простояли вот так, обнявшись несколько минут, затем Ламар предложил. Давайте сходим в лазарет и узнаем, как он. Заодно сами покажете целителю, если, конечно, хотите. Я энергично закивала, и на ватных ногах, немного пошатываясь, сопровождение Уилмингтона направилось в оговоренном направлении. Там царил хаос. Стражники с хмурыми лицами бегали по коридору, словно оголтелы. Одни тянули подушки и теплое одеяло, другие — мягкую кровать, третьи — ведра с водой. Увидев эту картину, почувствовала, как подступает тьма, накрывая сознание. Ломар успел подхватить меня на руки, прежде чем я сползла по стене, и громко прокричал. «А ну-ка, раступились!» Не обращая внимания на возмущение рослых охранников, он валился в процедурную. Из смежной комнаты в тот же миг показался архимаг Арнтор. Гнев в его глазах моментально сменился удивлением, затем тревогой. «Она была с генералом?» Необычайно серьезно спросил он. «Очевидно, да», — отозвался Уилмингтон. «Кладите ее на кушетку», — приказал целитель и указал рукой в дальний угол помещения. Я схватила его за запястье и с трудом прошептала. «Мои отравили цианидом. Ему нужны противоядие, серная вода и много сахара». «Генералу уже оказывается первая помощь», — ответил архимаг Арнтора с толикой раздражения. На его лице отчетливо читалась фраза «Не учи рыбу плавать». Помедлив немного, мужчина прокричал. «Генриетта, займись другим пациентом. Зелья те же. Я сам позабочусь о голове». Голова коснулась мягкой подушки и веки внезапно налились тяжелым свинцом. Прежде чем непроглядная тьма накрыла меня плотной периной, я увидела сквозь приоткрытую дверь любимого мага. Он полностью был окутан целебным серебристым коконом, который раз за разом вытягивал из мужского тела ядовитые черные ленты.